Глава вторая. Перевал Утром по лагерю прокатилось утробное рычание сигнального горна. Так мужчины призывали поланту, чтобы она взошла на солнечную ладью, освещая новый день. и заодно будили тех, кто не привык к раннему подъему. Исма подскочила, вырвавшись из сна лишь наполовину. Голова кружилась, а в глазах стояла серая муть. За шатром слышались зевки, негромкие голоса и глухие постукивания черпака по котлу. Внутри почти никого не было. Только Ис и еще пара детишек, что совсем не испугались горно, И теперь лениво подтягивались, лежа на плетенках, пошатываясь и запинаясь о чужие одеяла. Исма выбралась из шатра. В лицо ей ударил морозный сырой ветер. Ночью прошел дождь, и небо до сих пор было затянуто тучами. Слава богини, что мы с Докой нашли лагерь, подумала Исма. Женщины успели развести костер и разогреть воду для умывания. Айола подошла к Исме и протянула ей кувшин. «Держи, Ис», — сказала она. «Мы с Берре оставили тебе немного». «Ещё тёплое. Умойся и приведи себя в порядок. Скоро намасад, утренняя молитва, а потом завтрак». «Спасибо, Айо. Да озарить тебя, Паланта». Исма сходила в лес, чтобы справить нужду, умылась, сорвала несколько веточек свежанки... поживала одну и причесала волосы гребнем, который она хранила в специальном кармане своей утепленной туники. Вернувшись в лагерь, Из обнаружила, что намасад давно началась. Женщины встали в круг и с закрытыми глазами пели молитвы, в которых непрерывным потоком лились слова благодарности и восхищения разоперстой богини. Они кланялись низко до самой земли, а затем поднимались. подставляя лицо свету и закрывали глаза тыльной стороной ладоней. Это был древний жест, что выражал человеческую богобоязненность, веру и смирение. Женщины как бы говорили: мы не смейем взглянуть на тебя, усвятазарное. Нет наших глаз, есть только твои глаза и жизнь наша в твоей власти. Новенькая встала между эльсасских ящерок, повторяя каждое их движение. Кольцо молящихся сомкнулось. Эс соходила по кругу и иногда касалась кого-нибудь из женщин. Это означало, что ее намассад окончена, и она может вернуться к мирским делам. Самый последний жрица коснулась Исмы. Видимо, в наказание за то, что та опоздала. Впрочем, новенькая восприняла это иначе. Она хотела как можно скорее научиться всему и стать ближе к сестрам по вере. поэтому затянувшаяся намасад ей была в радость. Прежде чем позавтракать самим, паломницы отнесли еду мужчинам, а те взамен разобрали шатры, скрутили их и навьючили лошадей. Наевшись, охотники сразу ушли вперед, но остальные еще некоторое время готовились к подъему в горы. Погода испортилась, поэтому каждый утеплялся как мог. Старики и старухи, что за жизнь свою стесали на тропах света не только бушмаки, но еще и суставы, ворчали на молодых и потарабливали, сердито причитая. Им-то уже приходилось ночевать на перевале, где ветры неустанно воют и плюются моросью, отмаз страшная и вязкая, словно болотная топь. В общем знали они наперед, что лучше пройти перевал за светло, потому и спешили так сильно. Когда лодья Паланты показалась над хребтами, лежавшими на востоке, паломники наконец снялись с места. Иса ускорила шаг, чтобы поравняться с мужчинами. Те посматривали на нее с удивлением, иногда бубня что-то под нос, но в общем-то совсем не злобливо. Гебба и Аристей нигде и не было, а вот Зеву она увидела сразу. Примечание. Аристей. попросил сохранять и краткое присклонение имени, потому что так делают в Илеоне, откуда он родом. Старик пытался не отставать от шедших впереди, но возраст и больные ноги поубавили разыгравшуюся в нем прыть. «Док... Зев!» окрикнула его Исма. Старик замер, погляделся по сторонам, а в следующее мгновение Исна гнала его и взяла под руку. Глаза их встретились, Изев улыбнулся. Могу я украсть дядюшку из круга мужчин ненадолго? – спросила она. Ну, если только круг женщин не против. Ага, ага, – смеясь ответил старик. Конечно можешь, дорогая. Тем паче, что богиня осенила нас своей благодатью. Воистину, – отозвалась она. Как спалось тебе, Зев? Удалось отдохнуть? Спал как младенец. Протянул лодочник и накрыл горячей ладонью замерзшие пальцы Исмы. Те стражи, что встретили нас у ворот цвета, обо всем позаботились. Аристей накормил от пузо, ага, ага, а потом они с Гебом отдали мне свои плетенки и одеяла. Я естественно сопротивлялся, но Арист сказал, что они с товарищем к походам привыкли и пока вполне могут поспать на земле, свернувшись в плащи. Вот как. Ага, ага. Устроили мне королевское ложе. А ведь я всего на всего старый смотритель лодок. Но эти двое... Зев рассеянно взглянул вдаль, словно вдруг что-то вспомнил, или же наоборот потерял нужные слова. С минуту он помолчал, хромая на обе ноги, но затем продолжил низким голосом, наклонившись к девушке так, чтобы их никто не слышал. Зуб даю. Ребята эти из благородного дома. Ага, ага. Хотя Геп наверное нет. Он как-то попроще будет, ближе к нам. Но Аристей точно из высокородных. Держится со всеми как деревенский староста. А сам ведь не старше твоих лет. Зев залез свободной рукой под капюшон и потер ухо. Да к тому ж прибыли они из Элирии. Ага, ага. из города Иллион, кажется. Понятия не имею, где это, но Аристеи мне так объяснил их путь. Из тамошнего порта они еще с десяток островов обошли по Кипящему морю, прежде чем причалить к Сатошу. «В Элирии процветает рабство Зев», — мрачно произнесла Исма. Мне Хакка рассказывал, «правители тех земель ни во что не ставят простых людей, считают их грязными и ничтожными, продают, Сажают на цепи и избивают жестоко до полусмерти или того хуже. Не думаю, что Аристей изгаспод. Разве удал бы он тебе свои вещи, стал бы относиться к тебе с почтением? Как знать? Добродушно ответил Зев. Ну да ладно. Все равно славные они ребята. Ага, ага. Ты лучше поведай мне, как у тебя дела. Посвоилась на женской стороне, а? «Надеюсь, никто не обижает яблоньку мою кореглазую?» «Нет, нет, там здорово, докка. Мне все нравится», — прошептала Исма, назвав старика настоящим именем. «Есть сестры, с которыми мне спокойно и по-домашнему легко, как это было в детстве, до ухода Тара». Зев, понимающий, кивнул. Исма почувствовала, как в груди кольнула, а в горле застрял жгучий ком. Она любила брата не меньше прежнего и всем сердцем верила, что они обязательно встретятся вновь. Но также она злилась на Тара за то, что он ушел, не сказав ни слова, за слезы Оммы и Талилы и за тень отчаяния, навек поселившуюся в их доме. Попрощавшись с лодочником, Исма ушла в женскую часть колонны, что растянулась едва ли не на полверсты, и медленно точно гигантская гусеница — ползла в сторону перевала, в том месте, где деревья постепенно мельчали, а земля обугрилась, устремляясь к небу. Исма вдруг услышала плач, доносившийся из леса, приглушенный и едва различимый, но плач. Она замерла и вытянулась. На сосредоточенном лице застыли тени. Бире, заметив настороженный взгляд Исмы, нахмурилась и негромко окликнула новенькую. Все в порядке, Из. Та покачала головой и прищурилась. Не знаю, Берре. Ты тоже слышишь это? Что слышу? недоумевающе спросила поломница. Как будто ребенок плачет или... Берре помрачнела, словно грозовая туча, внимательно вгляделась в даль, напрягая слух. Но тут в нее на полном ходу влетела Айела. «Ой, Берре, а я как раз тебя ищу!» Извиняясь, протараторила девушка. «Нас там Эсса зовет. Говорит, что ей помощь нужна. Вот я сразу и побежала за тобой». «Ладно», — сухо ответила Берре. «Ты иди, а я буду чуть позже». «Нет, не надо». Бесцветным голосом отозвалась Исма. «Не надо гневить посвященную. У меня все нормально. Просто... просто показалось». Новенькая повернулась, сжала правую руку в кулак, протянула вперед и раскрыла ладонь так, словно выпустила что-то наружу. Или садским поломницам жест показался диковинным, но он, как будто, придал весомости словам Исмы. Бирре только хмыкнула и последовала за Айолой. Вынырнув из потока людей, Исма облегченно вздохнула и направилась к источнику таинственного звука. Гомон голосов за спиной стих. Высоко поднимая ноги и раздвигая руками пожухшую траву, она настойчиво двигалась к лесной окраине. Дальше на востоке земля резко лысела и покрывалась скалистыми морщинами. Звук становился громче, но сейчас он напоминал скорее всхлипывание или щенячий визг. Трава ссохлась и прилинула к земле, когда Исма заметила. Что мечта царапает ей ноги, цепляясь за ткань походной одежды. Взглянув вниз, девушка вздрогнула то ли от ужаса, то ли от резкой боли и, наконец, остановилась. Под изодранными штанами струилась кровь. Макадда. Повсюду была макадда, и смазабрелавшие пастой заросли и любое движение теперь грозило новыми ранами. В пяти шагах от нее жалобно пищал лисенок. Угодивший точно в такую уже заподнел, крючковатые шипы глубоко впились ему в живот, лапы и хвост. Он посмотрел на Исму бледно-желтыми глазами, полными отчаяния, а затем девушка услышала: "Шипы, больно, спаси". Слабый неясный голос прозвучал в голове Исмы. Ей вспомнился сон, в котором она играла с пепельно-серым волчонком. Ночь Омшунагок. И тар. Все смешалось, а теперь еще этот лисенок, застрявший в Макадзе, толком не прорезавший, слабый, измученный. Девушка медленно двинулась вперед, шаг, второй, еще один. Она осторожно наклонилась и прошептала лисенку: "Потерпи, малыш, я обязательно тебя спасу. Ты только не шевелись, хороший. Вот так." опустив руки в страшный узор из согнутых ветвей, Исма аккуратно раздвинула их, насколько хватило сил и выдержки. Ей казалось, что сотня игл вонзается в пальцы, но Ис ни разу не зажмурилась и не вскрикнула. Движения и слова ее оставались спокойными, мягкими. Лесенок тяжело дышал, но не шевелился, принимая все как есть. Даже когда Исма вынимала шипы, Он старался не мешать. Лисёнок прижал тёмные уши, левое было немного надорвано, и лишь иногда тихонько взвизгивал, сражаясь с обжигающей болью. Не торопясь и приговаривая что-то, словно в полубреду, Исма вытащила беднягу. Лисёнок сначала пронзительно запищал, дрожа и вжимаясь в складки груботканной туники, а после... лизнул горячим язычком руку Из, измазанную землей и кровью, уткнулся в нее мокрым носом и успокоился. Изма сняла плащ, закутала в него лесенка и понесла на тропу света, которая оказалась совершенно безлюдной. Никого не было. Паломники ушли вперед, оставив на влажной почве глубокие следы башмаков, лошадиных копыт и тяжелых повозок. Как же долго я провозилась с тобой, дружочек? Смогу ли догнать их до сумерек? – подумала Исма, и с неба вдруг полила как из ведра. Спрятаться было негде. Куда ни глянь, всюду камни, трава да вспаханная ногами паломников земля. Очень скоро Иса промокла до нитки и жутко замерзла, но решила не сдаваться во что бы то ни стало. Мысленно помолившись по Ланте, она пошла по следам так быстро, как только могла. ободряя себя тем, что когда дождь закончится, у нее получится хоть немного согреться, если, конечно, к тому времени она не выдохнется и не сбавит темп. Одежда потяжелела и неприятно облепила тело. Ботинки предательски утопали в грязи, а дождь все лил, иногда обрушиваясь волнами мелкого града, и смышла на пределе сил и тщетно вглядывалась в силуэты холмов, почерневших от водных струй. Часы тянулись мучительно долго, и казалось, что в мире нет ничего, кроме воды. Исма почувствилась, что и сама она превратилась в бесконечный поток, и в бурю, и в крупные капли. Словно ее вдруг не стало, а может и не было никогда. Но зато всегда и теперь грохотали тучи, шипели ручьи и подземные реки, ревели моря, и все пребывало в единстве. Сейчас и навечно, пока по мертвой траве хлестал ливень, пока не, пока видение не оборвалось. Сквозь водную завесу до неё донёсся чей-то крик. Исма прикрыла глаза от дождя и всмотрелась в даль. И снова этот голос. Заметив две фигуры, мчавшиеся к ней с ближайшего возвышения, Исма узнала в них стражей. Геб, Аристей, я здесь. Закричала она в ответ, размахивая свободной рукой. Юноши промокли не меньше Исмы, но не обращали на это никакого внимания. Ты цела? – спросил Аристей, стягивая с плеча кожаную сумку. Да, только замерзла очень. Отерая лицо, ответила девушка. Не беда. Вот, надень. Бодро отозвался страж, вручая Исме зеленый плащик. Работа ильварских мастеров. С ним что осенние дожди, что зимние бураны, мне так Геб сказал. Правда же Геб? Страш только сверкнул глазами и кивнул. Исма осторожно развернула сверток, что мгновением раньше бережно прижимала к груди, и протянула лисенка Аристею. Зверек не писчал и не вырывался, будто ручной. Ему согреться нужнее, сказала она. Я высвободила его из Макады. Он ранен. И без тепла не переживет дорогу. На секунду юноша застыл и посмотрел на Исму так, словно она спасла не детеныша или сици, а королевского отпрыска. Но тут же пришел в себя и аккуратно обернул зверька в плащик. Надо спешить, серьезным тоном произнес Аристей. Из-за непогоды ночевать придется на перевале. Думаю, лагерь уже разбит, но мы далеко от сумеречной зори. «Тогда вперед!» Тихо, но твердо сказала Исма. «Ты понесешь моего друга, хорошо?» Арис согласился, не раздумывая, и вместе они отправились на восток, туда, где их ждали огонь, еда и сухая одежда. К часу вечерней молитвы дождь стих, и Егеб, как всегда не проронив ни слова, указал копьем вдаль, где в сгущавшихся сумерках мерцали желтые огни. Отблизк радости просиял на молодых лицах паломников. Исма облегченно вздохнула: "Здесь холодно, и горы мрачно возвышаются над тропой", сказала она. "Теперь я понимаю, почему старики так не любят перевал. Но слава Паланти, лагерь разбит, и мы уже близко. Если верить книгам, у них есть несколько причин, чтобы...". Аристей замер, точно волк, учуявший добычу. Тихо, пригнитесь. Геб, ты слышал? Страшки внул, ощетинился и крепко сжал капюшон. Исма, возьми лисенка, прошептал Аристей и протянул ей плащ. Геб, ты останешься с Исмой, и если понадобится, будешь защищать ее так же, как защищал бы меня. Понятно? Геб ударил кулаком в грудь. Только теперь до слуха поломницы донеслись приглушенные голоса. И бриться они до спехов. Нам повезло, что уже темно и что нас не видно за скалами. Они спускаются с северного хребта. Кто это? Не скрывая страха, спросила Исма. Судя по говору, эллирийцы. Но важнее то, что они вооружены и крадутся в сумерках как убийцы или воры. Аристей отдал копье товарищу. Обеими руками зачерпнул дорожной грязи и вымазал ею штаны. Я постараюсь прошмыгнуть у них перед носом и оказаться в лагере первым. Ну же, помогите мне, надо хорошенько испачкать одежду, иначе меня заметят, как только я покину укрытие. Когда дело было сделано, Арис поспешил в лагерь, перебегая от одной скалы к другой. На удачу снова палил дождь, и хлюпающие шаги стража затопил шум небесной воды. Вспыхнула молния, И воздух содрогнулся под раскатами грома. Исма сковал ужас. Собираясь в паломничество, она и представить не могла, что на священном пути встречаются опасности большие, чем те, что преподносят людям голод и непогода. Но теперь Исма лицом к лицу столкнулась с жестокой правдой. Зло таится всюду, даже на пути праведников. Сейчас каждый в опасности. И если Аристей не успеет предупредить паломников, смерть заберет их всех. Она отнимет у Исмы Зефа, Берре и Айолу, а следом, возможно, придет и за ней самой. Воинственно протрубил Горн. Один раз, второй. Послышались крики, командные возгласы, искрежет металла. Они прорывались сквозь бурю и становились громче. Мечи ломали копья, а копья впивались в плоть. Кровь заливало тропы, и казалось, что битва продлится вечно. Но к счастью, нападавшие не ожидали столь яростного сопротивления, и им пришлось отступить. Горон просигналил победу. Аристей возглавил отряд охотников, погнавших врага от лагеря до того места, где прятались Исма и Геб. А когда один из разбойников забежал в укрытие, страж без раздумий пронзил его копьем. Вернулись в лагерь они под радостные возгласы и ликование спасенных. Эсса благословила людей Аристея и приказала поставить навес, под которым все, кто хоть что-то смыслили в целительском ремесле, могли оказать помощь раненым. Исма отнесла лисенка в шатер и собиралась уже снова выйти под дождь, чтобы найти Зефа, но ее остановила Айола. «Дыханье паланты, ты жива, Исс!» Девушки обнялись, и Айела продолжила: "Мы сбирая место себе не находили. Куда ты пропала? Ушла на зов, чтобы спасти жизнь", ответила Исма. Но потом Аристею пришлось спасать меня. Скажи, Айо, ты видела дядюшку? Видела. Он ранен в плечо, но ничего серьезного. Им занимается Эса. Говорит, что мужчине в столь почтенном возрасте не стоило сражаться. Как это? Зев что тоже дрался с разбойниками. Исма в конце бесилев рухнула на плетенки. Да да. Он народовал копьем ловко, словно китобой гарпуном. Мне сначала показалось, что он никакой не старик, а могучий воин. Но потом кто-то из нападавших пустил в него стрелу. Слава богине, она прошла выше и лишь слегка отцарапала Зева. И все же он очень стар. «Я должна его проведать». «Ты же вся дрожишь, Ис. А ну, раздевайся. Я принесу тебе сухую одежду. Дядюшку навестишь позже. Посвященная, может, и не самая приятная собеседница, но свое дело знает. И поесть тебе нужно. Так что, прошу, останься пока в шатре, согрейся. Не хватало еще тебя потом лечить от горячки или дождевой трясучки». Не сразу, но Исма поддалась на уговоры, сменила одежду, а потом, И выпила миску остывшего бульона. Лисионок, отогревшись в льварском плаще, уснул. Добрый знак. Но Исмурево жило его дыхание, тяжелое и прерывистое. Порывшись в корзинах одной из стравниц, она нашла глиняный горшок с мазью, хорошо известный по всему Эосу. Этот аромат, отдающий одновременно сладостью медоцвета и горечью полены, Исму узнала бы хоть в полной темноте. Хоть с зажатым носом, такой он был крепкий и душистый. Равнавязка. Хорошо, это очень хорошо, подумала Исма и беззазрения совести вытащила горшок из корзины. Аккуратно раскрыв лисенка, она наложила мась и прошептала над ним молитву об исцелении тела и духа. Как же мне тебя назвать? произнесла вслух Исма. Лисенок чихнул. издав тонкий звук, похожий на то, как плюется искрами костер. «Искорка, значит...» — задумчиво протянула девушка. «Ладно. Кажется, на древнем языке искра будет фра или фраса». Лисенок, не просыпаясь, дернул передней лапой и поджал хвост. «Вот и славная искорка моя! Отдыхай, фраса, спи. А я пока разузнаю, как там дела у Зефа». Он замечательный. Думаю, вы подружитесь. «Покой, обильное питье и сон», — заключила Эсса, обрабатывая чем-то вязким зашитую рану Зефа. «Вот что я бы тебе посоветовала, будь мы в храме». «Но мы застряли в сумеречных зорях. Не стоило так надрываться». «Да разве ж я...» Возмутился был истарик, но в ответ получил осуждающий взгляд посвященный. Стало понятно, что он был в храме. что лучше просто слушать и соглашаться. «Да разве ж я?» Раздраженно повторила Эсса. «А кто ж ещё? Как тебя там, Зев, кажется?» Старик кивнул. «Вот, Зев, запоминай. Швы нужно держать сухими до самой Эдды. Жрица достала из сумки бинты. Потом я тебя ещё раз осмотрю и сменю повязку. Если повезёт, недели две, и будешь полностью здоров». Все ясно. Старик что-то промучал и нерешительно улыбнулся. Сейчас замотаю плечо, полежишь немного, а после можно идти в шатер. Зев наблюдал за руками посвященной, не осмеливаясь поднять глаз. Люди редко беспокоились о нем, а заботу проявляли еще реже. В деревне лишь Омма да Олаи проводовали старика и говорили с ним не из надобности, а просто так, потому что хочется. Поэтому ворчливый тон жрицы и ее аккуратные касания Зеву были милее, чем двадцать тарелок ухи и чем все его лодки. Не думала я, что тень Смертоауста дотянется до континента однажды, чтобы культ длань не нападал на паломников, да еще близ святого города. Простите меня, госпожа. Зев наконец посмотрел жрицу в лицо. Но я не понимаю, кто такой этот Смертоауст. Старик оговорился, причем весьма потешно. В другой ситуации Эсса, возможно, и рассмеялась бы. Но теперь этот вопрос совсем не казался ей смешным. «Они ведь ни о чем не догадываются», — подумала жрица и произнесла серьезным тоном. «Не смерда, а смертоуст. Это никакие не шутки, Зев, а имя злейшего врага Паланты». Зев поперхнулся. окончательно оторопев, отсвалившихся на его лысую голову знаний. Современников первого паломничества его учили тому, что Богиня всеведуща и всесильна, что она всеблагая и единственная. Видишь мой шрам в форме звезды? – спросила Эса. Старик утвердительно угукнул и снова отвел взгляд. Вот. А сколько у нее лучей?、Ш、Шесть. А почему так? Не знаю, госпожа. Но,、ну, разумеется, не знаешь. Посвященная печально улыбнулась. Простите меня, госпожа Эса, я не. Не нужно извиняться, Зев. В том нет твоей вины. В подобных вопросах обычно следующие только жрицы и служители ордена памяти. Последние лет сто мы держали людей в неведении. И к чему это нас привело? Нет. Больше так нельзя, Зев. Времена меняются. Старик внимательно слушал, стараясь понять хоть что-нибудь, но смысл слов посвященной ускользал от него, утекал, словно вода сквозь пальцы. У звезды богини шесть лучей, потому что этот символ принадлежит не ей одной. Когда-то в Эосе почитали шесть верховных божеств: Паланту, Улиму, Миенну, Арамона, Стратариса и Шаида. Жрецца затянула повязку, и Зев невольно поморщился от боли. Со временем пятеро из них забылись, и только разоперстая богиня не утратила последователей. Таким стал новый миропорядок. И так мы полагали будет всегда, но оказались неправы. Шаит, бог смерти, болезней и ужаса, возродился и набрал силу. Это его люди атаковали нас, Зев. Это их клинки и стрелы ранили наших стражей. И тебя ранили тоже. Эсса прочла молитву и сложила оставшиеся бинты в сумку. «Ну да, не все сразу», — сказала жрица, поднявшись. «Пока отдыхай, а я посмотрю, кому еще в лагере нужны мои навыки врачевателя». «Хорошо, госпожа Эсса». «Спасибо, госпожа». «Ага, ага». «Да зарядно спалан-то, Зев». Жрецка коснулась шрама и прошептала: «Давно он на памяти моей не случалось столь черной ночи». Посвященная отряхнула пепелом и поспешила к стражу, из правой ноги которого молодая знахарка только что выдернула стрелу, довольно таки умело и не бесприсущего богопослушному человеку рвения. Но одно дело выдернуть стрелу, а другое остановить кровотечение. Поэтому не окажешься жрецка поблизости. Отчасть бедняги решил бы случай, и, по всей видимости, не самый счастливый. Растянувшись на земле, старик закрыл глаза и мысленно отправился в одинокую хижину. Зев представил, что отворяет дверь и разводит огонь в очаге. Наливает в чугунок воду и подвешивает его над пламенем. Поленья трещат, вода закипает, а боль постепенно уходит, уходит. «Дядюшка, ты спишь?» В плечо вцепились тысячи змеиных жал, и лодочник вернулся под навес, который, может, и защищал от дождя, но продувался всеми ветрами Эоса. «Олай, это ты?» «Я, дядюшка. Слава Паланти, ты жив!» «Ох, чего ж со мной сделается-то! Ага-ага!» Отозвался старик. «Мне одна из сестер сказала, что ты бился бок о бок со стражами и...» Исма взглянула на бинты, на которых проступили пятна крови. «Что тебя ранили?» Она неслышно заплакала и прижалась щекой к здоровому плечу старика. «Ну зачем же ты так?» — прошептала она, вздрагивая от усталости и холода. «Пожалуйста, не геройствуй больше!» «Я не смогу без тебя, док, не смогу!» «Ты мой дом, дядюшка! Пообещай, что будешь себя беречь!» «Хорошо, хорошо, Лай!» Ты только не плачь, сам не знаю, что на меня нашло. Еще зим пять назад силы-то во мне, ого, сколько было. С гарпуном управлялся и сети тягал. А теперь и чего он? Два копья бросил и задохнулся. Ага, ага. Так меня этот негодяй-то и подстрелил. Понял, что дед еле ноги волочит. И давай стрелами сыпать. Улая помогла старику встать и, поддерживая под руку, повела его к мужскому шатру. — Мне столько хочется тебе рассказать, дядюшка, но ты слишком слаб, да и я измучена не меньше. — Думаю, лучше нам отдохнуть, дорогая. Подъем будет ранним. Ага-ага. Когда враг близко, шибко-то не поспишь. Из шатра вышел Геб, молча поклонился и помог старику зайти внутрь. — Храни нас, богиня! — прошептала Исма и побрела на женскую сторону. — Да. Мокрые хлопья снега в перемешку с дождем и ветром били в лицо. Костры понемногу гасли, и тьма непроглядной стеной обступала шатры. «На сегодня все закончилось», подумала Исма. И перевал таки сомкнул свои челюсти. На рассвете, еще до трубящего горна, Фреса проснулся и выбрался из укрытия, которое для него соорудило Ис. Раны затянулись, И теперь лисенку хотелось есть. Отыскав свою спасительницу по запаху зелья, которым и сам он был вымазан от ушей до хвоста, Фраса фыркнул что-то радостное и ткнул носом в лицо Исмы. Та даже не шевельнулась. Так измотали ее дождь, ветер и ужас, спустившийся с гор под покровом тьмы. Тогда лисенок решил упереться ей лапами в грудь, погрызть шнурок от туники и пофырчать без радости. Решительно и триумфально. Но ничего не помогло. Наконец Фраса сдался, лег у шеи Исмы и тяжело вздохнул. Первой поднялась Берре. Заметив Фрасу, она улыбнулась, и заспанная суровость ее лица тут же испарилась. «Так вот, что за голос призвал Исс!» — подумала девушка, разминая затекшую руку. «Ну хорошо». Значит, теперь на одного паломника стало больше. Какой же он славный! И так потрогать хочется. Следом проснулась Айола. Когда Берре помогла ей встать и загадочно кивнула в сторону Исмы, та разглядела в вечных сумерках шатра нечто пушистое и серо-рыжее. Догадавшись, что это тот самый зверек, которого принесла в плащике Ис, Айо едва не взвизнула от восторга. но вовремя вспомнила о тех, кто еще пребывал в царстве сна и совладала с чувствами. Пришлось. Не поступи она так, Эсса придумала бы для нее страшную кару. Заставила бы, например, в одиночку мыть котел до конца похода или помогать старухам справлять нужду, или того хуже. «Пойдем, Айо!» прошептала Берре. «Нам надо развести огонь и набрать воды для корокового супа». Айола согласилась, и по привычке последовала за подругой. Но вдруг замерла и съежилась, вцепившись тонкими пальцами в руку Берре. «А ты не боишься, что эти до сих пор там? Уйдем из лагеря, а они нас...» «Не будь трусихой. Я возьму с собой нож. Да и стражи с охотниками будут неподалеку. Исма же справилась вчера как-то. Еще и с нами потом полночи проговорила. Зря ты ее расспросами мучила». «Никого я не мучила», — возразила Айо. Мы все долго не могли уснуть. А ее рассказ про лисенка отгонял дурные мысли. И только-то. Берре нежно коснулась ладонью щеки Айолы и прошептала. «Пойдем. Не малышне же воду таскать, и не посвященный. Если мы этого не сделаем, весь лагерь останется голодным. Мужчины ослабнут. И вот тогда... Ладно, ладно, я поняла. Глядишь, с помощью паланты быстро управимся. Аисма пускай поспит. «Догор на еще час примерно, ну, если верить свету». «А чему еще верить на тропах?» «И правда». Берре раздвинуло складки тяжелой ткани. Сумрак недовольно шевельнулся. В шатер влетели снежинки, свет и морозный воздух. Фраса дернул ушами и накрыл нос хвостом. Голод не унимался, но лисенок терпеливо ждал, когда Исма откроет глаза». Людские запахи ему были чужды и не слишком приятные, но только не запах той, что услышала зов, той, что пришла и спасла его от шипов макады. Исма спала и смотрела зыбкие, словно морок сон. Она долго шла вдоль чего-то темного и холодного, под ногами хрустел снег. Исма взглянула вниз и ничего не увидела, совсем ничего. Потом ее позвал чей-то голос, знакомый и серебристый. Девушка пошла вперед. Хотя в столь густой темноте сложно понять, в каком направлении ты движешься. Может вперед, может назад, а может и вовсе стоишь на месте. Вдалеке появилась белая точка, затем еще одна, и еще. Они росли и мерцали, наливаясь молочным свечением. Один из точек стал кружиться. и постепенно превратилась в большой вихрь. Голос снова позвал Исму, и что-то мягко подтолкнуло ее к свету. Тьма растаяла. Слепящие лучи зимнего солнца ударили в глаза. Исма очутилась на холме Вальсте. Хранитель возвышался над сновидицей, безмолвной каменной громадой. Исма отвернула лицо и встретилась взглядом с женщиной, похожей одновременно на Умму и на Эссу. «Зачем ты здесь, Олай?» — спросила она. «Сейчас не твое время». Сон задрожал и рассыпался от рева сигнального рога. Исма открыла глаза и первым делом увидела фрасу, который, прижимая от страха уши, скулил, как щенок, что просит защиты у матери. «Искорка?» — удивилась она. «Ты уже ходишь?» Рука Ис аккуратно коснулась пушистой шерстки. Лисенок успокоился и что-то уверенно тявкнул, сверкнув бусинками глаз. «Давай-ка поглядим на твои раны!» Фреса перевернулся на спину, подставляя живот, и завилял хвостом. «Как быстро они зажили!» «Надо будет спросить у знахарок. Может, это непростая рановязка была?» Исма задумчиво хмыкнула, то ли стараясь разгадать секрет чудодейственной мази, то ли вспоминая минувший сон. Искарка вскочил и принялся многозначительно чавкать, как это делают коты или собаки, когда им хочется есть. Исманамек поняла и, взяв фразу на руки, вышла из шатра. По дороге к костру к ней пристал с расспросами мальчик, чья кожа была еще чернее, чем у Бире или Айолы. Встретишь такого в лесу и спутаешь еще с темным духом каким, подумала Ис, но ничего не сказала. Мальчик лепетал что-то на южном наречии, которого паломница не знала. Слова его лились звучным потоком, ускоряя и замедляя ритм, срываясь с высоких нот на низкие. Но уловить суть ей все-таки удалось. Мальчика интересовал фраза. Исма только покачала головой и показала пальцем на жрицу, которая созывала женщин на намасад. Расспросы сразу прекратились, да и самого мальчишку как ветром сдуло. Вот она, истинная власть посвященных. Выполнять ритуальные движения одной рукой было нелегко, но Исма справилась. В этот раз Эсса не церемонилась и выглядела суровее, чем обычно. Она коснулась Исмы третьей или четвертой и отчего-то не удивилась лисенку, хотя, безусловно, его заметила. Ильсатских ящерок она вообще освободила от молитвы. Но, правда, и те времени даром не теряли. Айела развела костер, напоила лошадей и отнесла воды на мужскую сторону. Бире жикол давала над похлебкой, стараясь сделать ее вкуснее, чтобы преободрить тем самым всех без исключения. Долгий путь от родных земель до сумеречных зорь научил Бире простой истине: чем сатней и вкуснее в походах еда, тем легче людям справляться с тяготами, тем быстрее они идут. и тем усерднее воздают хвалу богине. На животных сия истина, разумеется, распространяется ничуть не меньше, если только не брать в расчет восхваление Паланты. Хотя и тут невозможно быть уверенным до конца. Жрицы Эдды, например, не раз слышали от служителей Ордена Памяти о существовании магических талантов различного ранга, среди которых была способность общения со зверями и даже с драконами. Так что какой-нибудь маг вполне себе мог взять и научить коня молитвам. Но вот нужны ли коню молитвы – это уже вопрос спорный. Да и среди паломников колдунов, конечно же, не было. Впрочем, фразу столь глубокие материи не волновали. Он просто был счастлив, когда Исма отдала ему часть своей похлебки. Еще счастливее он стал, когда Бирре принесла ему нечто мягкое, душистое и хрищеподобное. Он даже зауважал ее настолько, что разрешил себя погладить. И никакой магии не понадобилось. Вдоволь наевшись, Фрасов забрался на плечо Исмы и некоторое время пытался там усидеть. Но вскоре понял, что в капюшоне ему лежать теплее. Исму это тоже устраивало. Работать обеими руками куда удобней. Она помогла Берре вымыть котел, а потом вместе с Айолой навьючила лошадей, с крученными плетенками и одеялами. Трудились не только они втроем. В лагере работал каждый. Старшим женщинам, помимо прочего, было положено приглядывать за детьми, которым ясное дело полагалось безобразничать и выводить посвященную из душевного равновесия. Но этого допускать было нельзя. И хотя утром в лагере царили настороженное молчание и тишина, Малышне ничего не стоило незаметно ускользнуть и вытворить какое-нибудь безобразие, потому-то матери следили за детьми с двойным усердием, а большая часть обязанностей легла на плечи молодых послушниц. Снявшись с места, паломники отправились на восток. Теперь половина стражей шла впереди колонны, а другая половина позади, чтобы в случае нападения воины могли быстро среагировать и защитить безоружных. Эсса казалась вездесущей. Она появлялась то на женской стороне, то на мужской, оживленно обсуждая что-то со старухами и раздавая указы стражам. Иногда жрица достигала такой сосредоточенности, что в глазах ее распалялась ярость праведной медведицы, готовой откусить голову любому, кто вознамерится навредить ее выводку. «Вот это женщина! Ага-ага!» Восхитился про себя Зев, когда посвященная в очередной раз метала молнии в командира стражей за то, что тот решил не отправлять охотников на разведку. Но Аристей оставался спокойным и собранным, выслушивая недовольство жрицы. Он считал неразумным посылать людей в зеркальные лабиринты скал, потеряться в которых могли даже самые опытные из них. «К тому же, если враг посмеет напасть», — размышлял Арис, — дополнительные луки и копья будут очень кстати. За ночным перевале выпал снег, и чем выше поднимались паломники, тем больше его становилось. Ветер усиливался, черные клыки сумеречных зорь, прихваченные белыми пятнами, вгрызались в свинцовые облака. Зеву приходилось туга, и теперь он плюлся в конце мужской половины колонны. Более юные и выносливые паломники тропили дорогу. Исма нагнала Зефа и взяла под здоровую руку, помогая ему держать темп. «Мы забрались так высоко!» — произнесла она вместо приветствия. «Ага-ага!» — отдышавшись, ответил Зеф. «Но дальше-то проще будет. Аристей сказал, что дальше спуск. Если повезет, к вечеру будем в землях Эдды». В капюшоне Исма что-то зашевелилась, А потом чихнула. Старик вопросительно посмотрел на спутницу, а та негромко рассмеялась в ответ. Об этом я и хотела тебе рассказать. У меня в капюшоне спит лисенок. Его зовут Фраза. Маленький, прямо щенок еще. А нашла я его в зарослях Макадды на подступе к сумеречным зорям. Вон как. Лодочник скинул руками и тут же скривился от боли. Ух, проклятое плечо! Все про него забываю. Ты постарайся им не шевелить, дядюшка, а то швы разойдутся. Меня заверили, что Эсса чудесный целитель, но ведь и она не всесильна. Надо беречься». Зевс снова перевел взгляд на капюшон. «Но как ты умудрилась лисенка-то этого найти, а? Когда?» Фраса на мгновение высунул нос, принюхался к ветру и скрылся в складках своего убежища. «Задолго до атаки». Меня что-то позвала, как будто ребенок плакал. Я пошла на зов и нашла Фрасу. Или Фраса нашел тебя. Ага, ага. Зев хитро прищурился. О чем ты? Ну, доченька, тебя же позвали, а ты ответила. А это уже получается разговор. Но разговор-то всякий. Он ведь всегда про двоих. Ага, ага. А ну и так случается, что когда ты думаешь о ком-то. Этот кто-то тоже про тебя думает. Дело-то не хитрое. Лодочник улыбнулся. Может, зверек этот связался с тобою душой, как связываются мати и дитя, поланты и люди, речка и море. Так что, коль сам не убежит, ты за ним приглядывай, Олай, а он за тобою приглядывать будет. Вот увидишь. Ага, ага. Паломники дважды останавливались на привал. чтобы дать раненым отдохнуть. Ветер не унимался и гнал по тонкому насту снежные вихри. Эс саметалась от круга мужчин к кругу женщин, тревожясь и рыча на непогоду, точно загнанный в угол зверь. Что-то не давало ей покоя. Слишком тихим было утро, слишком легко они отбились от воина в шаидовой длани. За скалами ждал спуск. Оставался всего один переход. и ее люди будут спасены». Когда Горн протрубил, давая команду идти вперед, Аристей вдруг выбежал из колонны, утопая в снегу по колени, и приказал лучникам наложить стрелы, хотя понимал, что в такой ветер толку от них никакого. Но нужно было показать врагам, что их заметили, что им снова готовы дать отпор. В северных скалах появился человек, облаченный в черное. На груди его сверкала серебряная вышивка. Он воздел руки к небу. Из запада загудели трубы нападающих. Вражеский отряд приближался. Эсса повела паломников на восток, в сторону Эдды. Но на севере что-то вспыхнуло. И человек в черном одеянии возник пред стражами, шедшими во главе колонны. Гебб бросил в него копье и попал точно в цель. Но вместо того, чтобы упасть замертво, человек рассмеялся чревным хрипящим смехом. А потом из бездны капюшона, скрывавшего лицо, вырвался голос такой же чудовищный, как смех. Облака почернели, и вселяющие страх слова прокатились волной по перевалу. — Читает заклятие! — крикнула Аристею Эсса, и тот без промедления побежал в тыл, чтобы готовиться к обороне. посвященная же поспешила к отряду Гебба. Выйдя вперед, жрица вызвала к богине и с присущей только Эссе властностью приказала магу заткнуться. Голос ее был столь громким и беспощадным, что нападавший действительно замялся. Но даже мига хватило, чтобы рассеять заклятие. Тогда чародей вырвал копье из живота и из черной дыры вместо крови повалил дым. густой и извивающийся, словно тысяча змей. Стражи бросили еще три капля, но каждая прошла сквозь чародея, не причинив ему вреда. Посвященная сложила руки в молитвенном жесте и стала читать тексты из священных книг паланты. Щупальца черного дыма вздрогнули, издавая противный писк морской гадины, которую выхватили из воды и швырнули на раскаленную сковороду. Но чародей и не сдавался, повинуясь его воле. Дым повалил еще быстрее. Сначала Эсси удавалось сдерживать тьму, но затем Мак выкрикнул что-то на древнем языке, и огромные щупальца взметнулись к небу. Удар! И облака затрясались от раскатов грома. Молния ослепила жрицу, и та упала на колени, лишившись последних сил. Теперь на месте чародея. стояло невероятных размеров чудище, сотканное из дыма. Широко расставив когтистые лапы, оно хлестало по снегу хвостом и скарило зубастые пасти девяти голов, прикрепленных к длинным змееподобным шеям. Шаидово пекло, обернувшись к стражам, прокричала жрица: "Это дракон! Всем назад! Дракон!" Скованные ужасом стражи и паломники застыли, как вкопанные. Лошади вздыбились, сбросив поклажу, и понеслись в противоположную от монстра сторону. Из тяжелого брюха дракона доносился рокот, а в следующее мгновение он испустил пламя из всех девяти глоток, выжигая тучи и исходя яростным оглушающим ревом. Горы обступали паломников с севера и с юга. Дракон приграждал дорогу на востоке, а с запада приближалась целая армия. не ровня тому отряду, что напал на лагерь ночью. Сейчас врагов было так много, что Аристей сбился со счету. Под флагом каждого знаменосца не меньше сотни иллирийских воинов. Самих флагов тоже не счесть. Но это же невозможно! Аристей переполнял гнев. Как они провели целое войско через владение Нортландского конринга? Это и Нортландс! Союзники уже два столетия. Неужели предательство? Нет, не верю. На юге Сатош и Саад — сильнейшие крепости Этты. Мимо них не проскользнешь. Что-то здесь нечисто. Эсса сдалась, потому что больше не могла ничего контролировать. И, пожалуй, впервые за долгие годы она молилась Алой Богине о спасении души столь истого, что Паланта ответила — Расталкивая стражей, к жрице выбежала Исма. «Госпожа моя, посмотри на север!» Эсса кинула острый взгляд, куда указала паломница. В черных скалах по-прежнему стоял чародей, тот самый, что превратился в дракона. Но как ему удавалось быть в двух местах одновременно? «Госпожа, дракона нет! Это обман!» «Что за бред ты несешь, девочка? Взгляни мне за спину!» Нет, Джеррица, это ты взгляни. От такой непозволительной наглости посвященная пришла в чувство и хотела уже влепить нахалке за трещину, но Исма вскрикнула: "Двон «Да、же, снег под лапами". Эса обернулась и пригляделась внимательнее. Брюхастое туша чудовища, девять мерзких голов, хвост хлещущий по скалам. Звук есть, серная вонь и пламя тоже. Но почему-то ни одного следа под лапами. И тут до Эссы наконец дошло. «Ох, благослови тебя, Паланта, дитя!» Посвященная обняла Исму и обратилась к стражам. «Слушайте меня, верные защитники Эдды! Отбросьте страх, ибо дракон — это лишь иллюзия. Наш истинный враг-чародей, скрывающийся в скалах, куда не долетают ваши копья и стрелы. Будьте храбрыми!» И не поддавайтесь заклятию. Геб, найди Аристея. Пусть он расскажет всем остальным и поведет паломников за мной в Пекло. Геб ударил кулаком в грудь, кивнул и увел стражей к Аристее. Эса взяла юную паломницу за руку и произнесла уже не так уверенно: "Держи меня крепко, девочка. Не каждой старухе выпадает шанс сразить дракона. Пусть даже он всего лишь умело сотканная обманка." Затаив дыхание, они медленно пошли навстречу чудовищу, чтобы все видели, как грозно топает он лапящими, как шипеет, скалится и воет, чтобы каждый увидел пламя, пожиравшее их обеих, а потом восславил богиню за чудо возрождения, чтобы люди признали слабость иллюзий и шагнули в гиену несуществующей приисподней. Спуск был опасным и трудным даже без морока заклятий. летевших в спины паломников. Минуя ледники и снег, они вышли к мореным холмам. Раздробленная горная порода уходила из-под ног, грозясь утянуть вниз любого, кто утратит бдительность. Аристей вел отряд из двадцати копейщиков, прикрывая тыл. Гебба с охотниками и остальными стражами он отправил на помощь тем, кто не мог идти быстро. Ярость преследовавшего их чародея Оброшивалась на воинов Ареса волнами могучей силы. Они страдали от удушья, встречали преграды, которых не было, и сотни раз гибли под лавинами. Было сложно не терять самообладание и отличать реальность от иллюзий. К тому же, когда кто-нибудь поддавался заклятию и начинал верить в то, что происходит, он испытывал настоящую боль, как если бы его действительно накрывало тоннами льда и снега. Позвонки хрустели, а кости лопались. Но Аристей не давал своим людям нарушать строй или падать замертво на холодные острые камни. Воля командира была тверда, и только лишь благодаря ей стражи продолжали идти вперед. — Пусть лучше мы это стерпим, — взывал к товарищам Арис. — Иначе наши братья и сестры не попадут в Эдду. Скажите, вы готовы стать для них щитом? Готовы сражаться против великого зла с именем Паланты на устах, и они отвечали ему боевыми возгласами, вырывая звук из сдавленных болью глоток. И чары разрушались под натиском их веры. Но потом воинов опять настигала мучительная волна морока, и они шли, сражаясь с врагом, которого не одолеть ни копьем, ни стрелой. Когда ветер улегся и облака расступились. На скалы пролился свет заходящего солнца. Чародей ослабил хватку, и стражи обрели ясность мыслей. Казалось, они спасены, и ничто им не угрожает. Но вдруг позади раздался рев вражеских горнов. Войско мага все уже настигло их, и теперь стражам оставалось только одно — бежать. Обогнув валуны, отряд Аристея помчался к подножию привала. Земля стала ровнее. а между камней застроились ручьи. «Капитан, впереди наши!» Задыхаясь, прокричал кто-то из стражей, и взор у Ариса открылась картина, которую он меньше всего хотел бы увидеть. У столпов Эдды, на освещенной солнцем стороне, стоял геб во главе своего отряда, а за ними Эсса, Ис и паломники. Миновав столпы, Арестей пронзил посвященную гневным взглядам и заорал, что было мочи. «Что вы наделали, Эсса? Мы укрыли ваших людей от заклятия не для того, чтобы они погибли. Умерь свой пыл, капитан!» Осадила его жрица. «И хорошенько отдышись, прежде чем что-либо говорить. Мы вне опасности. Но враги близко!» Главнокомандующий Эдских войск оповещен. «Час назад я отправила к нему гонцов с просьбой выслать нам подкрепление». А чары Шаида на священной земле не имеют власти. Рядом с Эсой по-прежнему стояла Ис. В ее карие глазах читались согласие и уверенность. Только сейчас капитан заметил, что в воздухе звенит тишина. Куда же подевался Рев, преследовавший его армию? Ристейп посмотрел назад. За монолитными обелисками, вырезанными из белого камня, там, где падала их тень, стоял чародей. А справа от него толпилась небольшая горстка наемников. Пятнадцать вооруженных с ног до головы человек. Выглядели они, конечно, грозно, но не так, как выглядело бы многотысячное войско эллирейцев. Фокусы да и только. Призрительно бросила в колдунапосвященное. Из-под черного капюшона раздался утробный смех. Фокусы говоришь. А чего что тогда спряталось за клыками Энрира? спросил колдун, прикоснувшись рукой к обелиску. «Выходи, выходи, никчемная жрица! Давай поиграем! Твоя вера против моей силы!» Эсса злобно прищурилась, но сдержала закипавшую в ней ярость. «Нет, нет. На твоих условиях я наигралась вдоволь. Но, может быть, ты пожелаешь сыграть на моих?» Посвященная кивнула Аристею, и тот приказал копейщикам приготовиться к бою. Маг зашипел, глубже отступая в тень. Ты думаешь, что вырвалась из западни жрица? Но на самом деле попала в ловушку страшнее, чем можешь себе представить. Призвав мощный поток ветра, чародей вынудил Эсу закрыть глаза, а когда шквал рассеялся, от колдуная и его людей уже и след простыл. Вот же отродье Шаидова, подумала посвященное, и рухнула на землю в беспамятстве.